Глава 40. Сверхзвуковой радиоактивный удар. Часть 3. Быстро выбившись из сил, Дидзи До отправилась наверх с Пейрлайт, оставляясь Ливербелл присматривать за магазину, а Грифона телохранителя присматривает за ней. Пока все остальные были заняты, Ксенит оттащил ему и койку в комнату Дидзи, давая мне немного покоя и уединения. Сегодня плач. Сегодня отдыхай. Завтра снова в бой. Я проплакала несколько часов. Ксенит бдительным стражем стояла у двери, в основном прилагая усилия, чтобы держать подальше от меня трех молодых героев в их безудержном стремлении помочь. И не хотела ничьей помощи, и не нуждалась в ней. Я хотела поплакать еще немного. И мне нужен был сон. Но слез уже не осталось. Мое тело обессилило, мой разум был в смятении. я по-прежнему не могла заснуть. Я слишком устала, чтобы спать. Шестеренки в моем мозгу крутились в холостую, они вращались у меня в голове со скоростью мысли, не производя при этом ничего. Столько жизней находилось на грани, столько могло погибнуть, пока я спала. Красный глаз и анклав. Так много нужно было сделать. Слишком много, чтобы осмыслить это. Мне нужен был способ сделать все правильно, чтобы все это... обрело смысл. Я пыталась сосредоточиться в надежде, что если я смогу собрать свои мысли в кучу, направить их в правильном направлении, то, возможно, смогу наконец отдохнуть. Но мои мысли отказывались отправляться в счастливые места. Вместо этого они вновь и вновь возвращались в прекрасную долину и в то местечко прямо за ее чертой. Мои воспоминания остановились на ощущениях, которые я испытывала. За пределами комнаты безопасности, когда Супер Аликорн тащила меня в безопасное место. Дидзиду нашла меня. Твайлайт Спаркл спасла меня. Ну, по крайней мере, мне очень хотелось верить. Она смотрела на мои сидельные сумки. Тогда я не придала этому значения, но сейчас я вспомнила это четко. Казалось, она не видела ничего, кроме них. В внезапном озарении я вдруг абсолютно точно поняла... Что это действительно Твайлайт Спаркл или то, что от нее оставалось, управляло Аликорном, контролировала ее, и я поняла, как она меня нашла. Будь сильной, будь милой, будь непоколебимой, будь потрясной. Она спасала не меня. Я сомневалась, что то, что осталось от Твайлайт Спаркл, даже догадывалось о моем существовании. Она спасала своих друзей. Спасала их от судьбы, которая в буквальном смысле была ее собственной. Или, возможно, будь умной. Она ощутила только саму себя. И во власти некоего кошмарного дежавю она занималась собственным спасением. Я не могла быть уверена. Мои мысли скользнули в более путанные воспоминания, сопровождаемые звуком разверзающейся земли. Не шла что-нибудь в этот раз? Прозвенел в моих мыслях голос Каламити, когда я представила голову Стилхуза, катящуюся от его тела. Я задохнулась, заставляя свой разум отбросить эту сцену, и она сменилась перед моим мысленным взором образом рыдающего Льве меди, в объятиях Каламити. Мы сражаемся, калечимся, истекаем кровью ради того, чтобы сделать Эквестрию лучше. Но нельзя разобраться с проблемой, пока не избавишься от ее причины. Я не могла остановить рейдеров. Они — порождение ужаса и жестокости пустоши. Все, что я могла сделать, — это продолжать убивать их, пока не утону в крови, величайшая в истории массовая убийца. Красный глаз. Анклав. Красный глаз утверждал, что он собирается удалить себя из уравнения. Как бы странно и глупо это ни звучало, я верила ему. Он был своего рода честным ублюдком. Но Анклав... Как бы я смогла остановить что-то столь могучее, как целая армия? Целое правительство. Если я понимала хоть половину из того, что, как я думала, я знала о нем. Не могут действовать, как один пони, только когда чувствуют себя под угрозой. М -м -м, я просто хотела спать. Я сходила с ума. С удивлением я обнаружила, что думаю о Рейнбудэш, вспоминая, как кольца дыма расплывались с электрическим треском над столом с карты Эквестрии. «Да начнется дождь! Я разработал это из инверсионного следа вандерболтов. хвасталась Рейнбуд Дэш. «Все по поводу проекта одной пегаски проходит через мои копыта и получает мое одобрение, только если это действительно круто!» «Начнется!» Не знаю почему, но мой разум ухватился за это слово. «Начнется!» Я слышал, как дождь барабанит по крыше абсолютно всего. «Начнется!» Магазин содрогнулся от грохота грома в небесах. Башни могли начать дождь. По всей Эквестрии, если это было необходимо. И они же могли дождь остановить. Даря солнечный день всей Эквестрии. Я почувствовала, что шестеренки в моей голове встают на место, образуя новую конфигурацию. — Сельское хозяйство глупорогое! — утверждал Радар. — Без башен Анклав падет! Единственный способ остановить Анклав, спасти Эквестрию, это взять под контроль облачную завесу, расчистить ее, вернуть Эквестрии солнечный свет. Это бы не только лишило Анклав власти, но и раскрыло бы его ложь, показав Пегасам, что на самом деле происходит здесь, внизу. Вот чего боялся Анклав, и не без оснований, если облачная завеса исчезнет. Это не только уничтожит его, но и заставит пегасов вернуться на поверхность. Они будут не в состоянии далее обеспечивать себя самостоятельно. В конечном счете все сводилось к сельскому хозяйству. Пегасы либо воссоединятся с земными пони и единорогами, либо попытаются их оккупировать. Если верить словам Каламити и судить по тем трем пегасам, что встретились мне сегодня, большинство из них захочет помочь. Но нет. Это было бы слишком ужасно, слишком быстро. А вот Красный Глаз наверняка посчитал бы это приемлемым. У него были планы по созданию большой сельскохозяйственной базы Вечно Диком Лесу. Но на их реализацию шли бы годы. До тех пор пони пришлось бы выживать на оставшихся клочках плодородной земли. И кто знает, было бы их достаточно. Но было нечто другое. Еще одна возможность, о которой Красный Глаз не мог знать. Для того, чтобы остановить анклав, не нужна была армия. Достаточно всего одного пони. Пони, который пожертвовал бы собой, чтобы все исправить. «Но ты никогда не была вынуждена отказаться от своих принципов ради высшего блага!» Сказал мне как-то красный глаз. «Перенеси себя в жертву и стать монстром, потому что это было бы правильным!» Внезапно я поняла. Я осознала свою цель! Вернуть солнце! Кольца дыма с электрическим треском. Пони в моей голове задумалась. А что будет, когда башня остановит дождь и разгонит облака? На что это будет похоже? Так же, как образовали? Конечно, по-другому. Это было бы скучно, — ответила Рейн Будеш. По крайней мере, так она сказала у меня во сне. Слова Каламити эхом отозвались в моей голове. Ну есть только один способ. Очистить такую большую территорию так быстро. Это зверзвуковой радужный удар. Несмотря на одолевавшую меня усталость, я вскочила. Солнце и радуги. Будь я проклята! Где-то в другой комнате нахлынул и спал гул возбужденных голосов, сопровождаемый тем, что кто-то... Увеличил громкость радио Дидзиду достаточно для того, чтобы слышать искаженный голос диджея Понтри. «Вернулся, детишки! Но ненадолго. Итак, несколько вещей, о которых я должен вам рассказать. Во-первых, наши сердца и молитвы обращены к пони города дружбы и всем, кто с ними связан. Вчера в самом ужасающем нападении из всех, что когда-либо были, воздушная чума, называющая себя «Анклавом», Жестоко уничтожила город дружбы. Города больше нет, дети мои. Сотни пони погибли. Если вы не верили мне до этого, то поверьте сейчас. Анклав пришел не за тем, чтобы защищать пони. Они не наши друзья. Но я не принес вам темные вести без проблика света, детишки. Вот хорошие новости. Пони Эквестрийские пустоши восстали против Анклава. И я говорю не только лишь о нашей дарительнице света. Хоть она и была в самой гуще событий. Когда Анклав пришел в город дружбы, она дала им отпор. Благодаря нашей героине-пустоши, Анклав потерял все силы, что бросил на город. И что более важно, около двухсот пони смогли пережить это нападение. Но она не единственный герой, осмелившийся выступить против Анклава. Помните тех стальных рейнджеров-отступников, о которых я вам рассказывал? Отлично! Они теперь называют себя рейнджерами Эпплджек. И пока я говорю, они уже около часа вывозят выживших с острова Дружбы, охраняя их на пути к новому дому. «Где они могут найти новый дом?» — спросите вы. Ответ — «Всюду, куда бы они ни пошли». Даже обычная консервативная башня не открыла свои двери для беженцев после того, как группка единорогов встала и выпинала жалкие анклавовские хвосты из своей башни. «Еха!» — «Одно очко в пользу хороших пони». Ко мне поступает еще множество сообщений. Герои сомкнули ряды от разбитого копыта до Хунфингтона, чтобы противостоять ужасам небес. У меня как раз есть история именно о двух таких героях, которые разнесли один из тех боевых кораблей немного южнее Сталинграда. Они даже оставили визитку Лев и Мышь. Знаете, что Лев и Мышь? Остановитесь как-нибудь в башне Танпони. Как только моя помощница выйдет из отпуска, мне бы очень хотелось, чтобы вы дали ей интервью. И еще. Тем грифоном и пони, которые разбили анклав у разбитого копыта, Охрененно хорошо сработали. Однако же самый сильный удар по анклаву нанесла никто иная, как наш возлюбленный автор руководства по выживанию в пустоши, Дидзиду. Вы все его видели, блин! Да я мог видеть это сияние на всем пути от утеса разбитого копыта. У нас даже нет названия для того, что эта лучшая пегаска в пустоши сотворила этим утром. Сверхзвуковой радиоактивный удар? Токсичная радуга? А ладно, неважно, как назовете это вы, а я назову это чудом. Как и я, любимая. А теперь, дети мои, только не волнуйтесь. Я знаю, что только что вроде как раскрыл свое местоположение, но Анклав уже знал его. С мониторов башни я видела все убийства, совершенные ими по дороге сюда еще до начала передачи. Они могут быть у меня на пороге в любой момент, и я не думаю, что эти ребята хотят пригласить меня на чашку чая. Но не волнуйтесь за меня. Я не боец. Никогда не был даже в бытность мою исследователем пустоши. Я был скорее хакером и ремонтником. Починить что-нибудь, построить по схеме, заставить технологии и магию старины работать на меня. Я даже почти не умею стрелять, но это не значит, что я просто лягу и сдамся им. Сон при этих словах как копытом снял Я легла на кушетку, напряженно вслушиваясь каждое слово в каждый фоновый звук. Тут я вспомнила, что у меня есть наушник, и включила передачу на своем пипноге. И еще два слова, прежде чем я покину вас снова. Первое. Я хочу посвятить эту трансляцию памяти старейшины Стил Хувза, основателя рейнджеров Эпплджек. Я знаю, что на фоне всех тех смертей, свидетелями которых мы были, может показаться странным оплакивать гибель одного отдельно взятого пони. Но Стил Хувз был не просто пони. Стил Хувз был героем. Защитником. Он положил свою жизнь, спасая других. И вдохновил других своим примером. Целый легион стальных рейнджеров откололся от братства, чтобы последовать за ним. Кроме того... Стил был верным товарищем нашей героини Пустоши. Его присутствие придавало ей сил. Ее победы часть были и его победами тоже. Когда я встретил Стил в первый раз, он сделал так, чтобы шеф Гримстар погиб героем в глазах пони, которых защищал. Я узнал его достаточно хорошо за последнюю пару недель. «Конечно, узнала», — подумала я. Она смотрела мои воспоминания. «Не буду врать, Стил был не без своих недостатков. Он не всегда был хорошим пони». Он вершил правосудие по своему усмотрению, и я не всегда соглашался с ним, когда он брал на себя роль судьи и палача. Но таков суровый закон эквестрийской пустоши. Но он никогда не колебался. Он был верен своей любви и своим принципам, за которые сражался до самой смерти. Стил Хуз прожил невероятно долгую жизнь и погиб в бою быстро и безболезненно. Я уверен, именно такой смерти он бы и желал. Теперь наша очередь быть справедливым, бороться и никогда не отступать. Слеза скатилась по моей щеке, я плакала снова. А теперь, дети мои, я должен сделать признание. Этот не совсем прямой эфир. И у меня есть сообщение для солдат в черной броне, которые ломится сейчас на станцию в башне утеса разбитого копыта. Видите штуковину, переливающуюся голубым светом? Это небольшой подарочек домашнего приготовления, подсоединенный к батарее от оружия, сделанного с самими грёбаными звездами. «Прощайте!» Передача оборвалась волной помех. Ее не сменила радиоанклава. На всех частотах просто была мертвая тишина. И длилось все это самые долгие десять минут, которые эквестрийская пустошь когда-либо переживала. Только слова Хамэйдж удерживали меня от того, чтобы провалиться во тьму. Я тогда не могла знать, что моя любовь нанесла анклаву глубочайший, самый опасный удар. Я не понимала, что Хамэйдж... Зарядила весь энергозапас того страшного оружия в эту бомбу. Я не видела бриллиантово-голубой взрыв, стерший в порошок больше, чем просто передающую станцию и дюжину тяжелобронированных пегасов Анклава в ней. На протяжении двух сотен лет почти пятьдесят башен проекта одной пегаски стояли непроницаемы для всего, что враги и пустошь могла на них бросить. Я не была свидетельницей тому, как на снежно-белом хребте одна из этих башен раскололась и обрушилась на землю. Я проснулась совершенно дезориентированная во времени. Я не помнила, как уснула и сколько проспала, но тем не менее я чувствовала себя отдохнувшей. Я была в состоянии встать и оглядеться вокруг, что я, собственно, и сделал. Тяжелые капли дождя стучали по металлической крыше над моей головой. Обрывки сновидений стали всплывать в моей памяти. Что-то про солнце и сверхзвуковые радиоактивные удары, но они были серые и расплывчатые. Хотелось есть и пить. Слегка болела голова и хотелось в туалет. Вернувшись в магазин, я очень удивилась, что в нем больше нету медицинских коек. Вместо этого я увидела там грифон. Снаружи доносились раскаты грома. Гаудина Грозноперая разговаривала с телохранителем Дидзиду. Недалеко от нее стояло два грифона-подростка, как я поняла по их меньшему размеру относительно своих старших товарищей. Схожесть в их строении и росте навела меня на мысль, что эти двое были близнецами. Грифина из этой парочки разговаривала сейчас с Каламити, дискуссия, казалось, развернулась вокруг двух пистолетов, которые она носила в кобуре, привязанной к груди. Один из пистолетов сейчас находился в когтях Грифины и был разобран, вероятно, для того, чтобы мой друг мог оценить его состояние своим опытным взглядом. Она немного походила на Гауду, но была немного стройнее и гораздо привлекательнее, и я бы, несомненно, обратила на нее внимание... если б не подозрение, что она младше меня как минимум лет на пять. Я могла с уверенностью сказать, что она вырастет довольно симпатично, если пустошь ей позволит. Ее брат-близнец стоял, облокотившись на прилавок, и с легким ошеломлением наблюдал, как Сильвер Белл пытается продать ему одну бесполезную вещицу за другой. Похоже, ему уже пришлось купить утюг, три бильярдных шара и пустую консервную банку, лишь бы только улыбка не сползла с мордочки малышки. Дидзи Ду порхал над своим верстаком в буквальном смысле, работая над чем-то, очень похожим на мою контрлодскую полицейскую броню. Увидев меня, она схватила броню и мелок и подлетела ко мне. Гуль показала мне то, над чем работала. Это действительно была моя старая броня, но Дидзи починила и укрепила ее, сделав намного прочнее. Надпись на ее дощечке гласила «Была какая-то дыроватая!» Я покраснела. «Спасибо». «Сколько я тебе должна?» Дидзиду казалось вот-вот расхочется. Она поставила доску, стирая надпись с нее копытом, потом писала «Никакой платы! Героиня пустоши носит броню от Дидзиду! Это будет шикарная реклама!» Пегаска Гуль улыбнулась мне. Улыбка вышла жутковатой, можно было увидеть не только чуть ли не все ее зубы, но и даже краешки десен. Тем не менее, эта улыбка согрела мне душу. Она просто хотела помочь мне, а реклама была всего лишь отговоркой. Я нежно обняла Гуля, несколько нежнее, чем следовало бы. Она напряглась на мгновение, а потом обняла меня в ответ. Нежно. — Ты хороший друг, — шепнула ей. — И замечательная пони. Одна из лучших, которых только можно найти в этом мире. Спасибо тебе. Она посмотрела на меня немножко странно и, покачав головой, толкнула копытом в грудь. Я догадалась, что так она говорила. Не я, а ты. Либо так, либо она ни стала ни с сего решила поиграть с догонялки. Прежде чем я успела ответить, к ней подбежала Сильвер Белла, ее рожек засветился бледно-серебристым светом, и Дидзиду подлетела горстка рыжичек «Смотри, мамуля, я сама заработала!» Нежная, кристально чистая мелодия, звучащая как звон дюжины серебряных колокольчиков, пролетела по магазину. Каламити подошел ко мне сопровождаемый молодой грифиной с пистолетами. «Литл Пип, уже очнулась!» Часть мне хотела подбежать к нему, сказать, что у меня есть план, что каким-то чудесным образом на меня снизошло прозрение, и что теперь я просто знала, что нам нужно делать. Это, конечно, не могло исправить всего, но положило бы начало, дало бы нам ощутимый толчок. Но я еще не была готова к этому, мне нужно было собрать больше информации. Я должна была знать, как Анклав отреагирует на все то, что произошло здесь внизу, на то, что сделал Дидзиду. И еще мне очень нужно было в туалет. «Сколько я пролежала!» спросил я, заметив, что за окнами уже потемнело. Очередной раскат грома легонько сотряс магазин. Надоедливый стук в голове стал еще сильнее. «Где 12 часов?» — признался Каламити. «Большую часть дня?» Ой, но сначала мне нужно было кое-что сделать. Принять ванну и, возможно, немного более утоляющего. Однако, прежде чем я смогла убежать по своим делам, Каламити приобнял меня крылом и, повернув к близнецам, сказал «Ни за что не угадаешь, кто это?» «Эм», — сказал я смущенно. «Литл Пип». «Это Кэйдж и Реджи», — сказал он, показывая сперва на грифона парня. Тот криво улыбнулся, убирая свою новоприобретенную консервную банку в сумку. «Кэйдж, Реджи, это Литл Пип». Я робко подняла копыта, чтобы помахать близнецам. «Дрительница свет и герани пустоши!» «Мое копыто упало, а мордочку залила краска!» «Как же я сейчас ненавидела Каламити!» «Я бы сказал, что Дерпи подарила сегодня куда больше света, чем ты, Литл Пип!» Усмехнулся Кэдж, протягивая свою когтистую лапу. Я заклебалась, чувствуя одновременно смущение и смутную обиду из-за того, что кто-то еще, кроме маленького жеребенка, использовал это прозвище, даже несмотря на то, что Каламити когда-то уверял меня, что Дидзи находит его милым. Я подняла копыто, и он мягко пожал его с особой осторожностью. Хотя даже при такой нежной хватке... Его когти впивались довольно больно. Я отвела копыта назад, осматривая его в поисках капель крови, уверенная, что он смог бы оторвать мне его, если бы захотел. Я переключила внимание на хорошенькую молодую грифину и с легкой дрожью протянула копыта ей, чувствуя, что краснею еще сильнее. — Кэч и Реджина грозноперые! — шепнул Каламити мне на ухо. Я застыла с отвисшей челюстью. — Ага, все верно! — ухмыльнулся Реджи. Я заметила, что Кэйдж закатил глаза. «Мы дети Гауды!» «У Гауда есть дети?» О, Маленькая пони в моей голове начала нарезать круги, протестуя. И я не засматривалась на ее дочь. «Я не засматривалась на ее дочь!» Я обратила внимание на Гаудину, которая разговаривала с Дидзи и другим Грифоном. Дидзи Ду подняла одну из своих табличек. Я не видела, что на ней было написано, а Гауда ответила. «Я же не могу требовать от города оплаты за защиту! Если мы даже...» И не покажемся для этого, ведь так? А теперь не будешь ли так добра? То, что Гаудина трясла деньги с новой плузы, было началом настоящей защиты? Маленькая пони у меня в голове с любовью хихикнула. Это было так по-гаудински. Верна только контракт. Конечно же, я не засматривалась на Реджину. Она была слегка молода для меня, не говоря уж о том, что она грифина. Гауда тоже грифина, вставила моя маленькая пони. Ладно, сдаюсь. Однажды я нашла Гаудину достаточно привлекательной для Грифины. Но это было еще Дахамейдж, и я была так одинока. и внимательно посмотрела на Грифину, пытаясь уверить себя, что это было лишь мимолетное увлечение. Да, она сильна и хороша сложена, а шрамы, несомненно, придадут ей особый шарм. И, видимо, мне действительно нравится кобыла старше меня. С издевкой, произнесла пони в моей голове. Но Гаудина не выглядела старой. Сперва вельвет, не унималась моя маленькая пони, теперь мамаша Грифон. Мне ужасно захотелось, чтобы эта маленькая тварь наконец заткнулась. Гаудина не старая, довольно взрослая, это да, но... ага га и дети у нее появились, когда ей было три. Не старая. Она все еще выглядела энергичной и стройной. И если я просто не умела определять возраст Грифонов... О, моя Гауда! Внезапно громко воскликнула Реджи, произнеся имя своей матери таким тоном, каким это могут сделать только подростки. Литл Пип запала на маманю! Во имя стонов лунной течки мучимой луны! Я почувствовала, как вслед за щеками все мое тело начинает пылать от стыда. Что? Нет, я но. Обернувшись, я увидел, что Гудина смотрит на меня, высоко подняв брови. «М -м -м! Я рухнула на пол в полном смущении, пытаясь спрятать голову под своими копытами. «Убейте меня!» «Я хотела сказать тебе, что твой дружок ждет тебя снаружи!» окликнул мне Гауда, милостиво давая мне повод, чтобы выскочить на улицу под прорывной дождь, так как будто за мной гналась целая стая адских гончих. Я оперлась на локомотив, ставший частью разнохламовой конструкции абсолютно всего. Была темно-глухая пора самого раннего утра. Время, когда тьма сильнее всего тяготит душу, а голодные чудища снаружи скребятся в твою дверь. Дождь лил, как из ведра, превращая улицы в реки и смывая с них радиоактивный мусор и кровь. Огни новые плузы пробивались сквозь стену дождя, заставляя капли сверкать и переливаться в темноте. Вода стекала с крыш и весело бурля в водостоках выплескивалась в переполненный источные канавы. Я быстро промокла до костей. Снаружи никого не было. Мое полное и беззаговорочное унижение отошло на задний план перед желанием облегчиться. Я бежала здание здания и, убедившись, что меня никто не видит, начала пополнять ближайший ручеек. — Привет, Литл Пип! — раздался голос из ниоткуда метрах в двух от меня. Я подпрыгнула от неожиданности. Сердце сделало попытку выпрыгнуть из груди. Смущение, раздражение и шок боролись во мне, когда я узнала механический голос наблюдателя. О, прости, я подожду вон там! Поздновато! огрызнулась я, проклятие! Нужно было сначала проверить все вокруг с помощью локатора. Глубоко вздохнув, я включила лум и засекла спрайт-бота. Все нормально? спросила я. Что ж, теперь можно было и поговорить. Так или иначе, я все равно собиралась закругляться. Со мной? «Да, но...» — в голосе наблюдателя слышалась нерешительность. «Я хотел убедиться, что ты в порядке. И вина». «Ты ведь в порядке?» Существовало множество способов ответить «нет» на этот вопрос, но я решил сразу перейти к делу. «Что случилось?» Наблюдатель молчал около минуты. спрайт безмолвно покачился под дождем. «Я лоханулся, Литл Пип». Мое изображение нарисовало мне огромного, свирепого дракона, произносящего слово «Лоханулся». Но это был Спайк. — Это теперь в опасности. Я закрыла глаза. Опасность не была чем-то новым для меня. — Что произошло? Позади меня раздался скрип открывающейся двери. — Литл Пип! — раздался в ночи голос Каламити. Я подняла копыта, призывая наблюдателя немного повременить с рассказом. Сюда! окрикнул я каламить. Спрайтбот молча ждал, пока Каламити подойдет к нам, шлепая копытами по ручейку, которым я пользовалась пару минут назад. У анклавы есть видеозаписи с камер безопасности Вас в Министерстве крутости. И высшему генералу Харбинджеру удалось передать что-то из Марипони, прежде чем там все взлетело на воздух. Они сложили два и два. Это было вполне предсказуемо. Интересно, была ли я единственной пони, считавшей, что выборы на должность высшего генерала были чем-то совершенно неправильным? — Анклав отправил за вами свой лучший ударный отряд, — продолжил наблюдатель. — Вот блин! — простонал Каламити. — Кто это? — спросил я. — Вандерболты, — сообщил нам наблюдатель. Я моргнула. — Погоди, кто? — Анклав назвал своих лучших охотников за головами вандерболтами? В глубине нуши, будь потрясный. Мне хотелось дать им хорошего пинка под зад просто за то, что они используют это название. Это пипец, как неправильно. Это еще не все, признался наблюдатель. Один из патрульных анклава, который видел тебя в пещере, был младшим членом Вандерболтов. Он узнал тебя, Каламити. Они пришли ко мне в пещеру. Гадшот, пробормотал Каламити. Я вспомнил того пегаса. Это же дедшот Каламити, победитель соревнований за звание лучшего юного стрелка четыре года подряд. Как же забыть того пони, который побил тебя? Один из вандерболтов, мне очень хотелось как следует потоптаться на них, был вторым по меткости после Каламити. А ведь Каламити никогда не промахивался. Мои глаза округлились от осознания того, что, возможно, произошло. Спайк! ахнул я забыв обо всем на свете. Твоя пещера! Они же не могли! Нет, — Нет-нет-нет, пожалуйста, скажи, что ты не позволил Анклаву уничтожить сады Квестри. — Они в безопасности, — произнес Спайк голосом спрайт -бота. Я почувствовал облегчение. Ну... — но, Но вы же сами понимаете, что я должен был спроводить их оттуда как можно быстрее, верно? Даже в измененном спрайт -ботом голосе дракона слышалась горечь. Каламити глубоко вздохнул. — Щит им рассказал. — Я никогда не был хорош в роли допрашиваемого, — продолжил Спайк. «Чё ты им рассказал?» — сказал Каламити с нажимом. «Немного. Честно. Просто...» Спайк замолчал на секунду, собираясь с духом. «Я сказал им, что ты была на заводе огненных подков». Каламити моргнул. «Чего?» «Старая фабрика оружия. Как-то раз я встретил наблюдателей неподалёку от нее. объяснил я своему другу. «Давным-давно». Добавил я, хотя и понимала, что на самом деле с тех пор прошло не так уж и много времени, два месяца. Но для меня эти два месяца были целой жизнью. Еще до того, как встретила тебя. «Так», — произнес Каламити, задумавшись, — «что-то все равно не догоняю. Ну и что с того?» Но я знала, о чем волновался Спайк. Ой, моя память вернула меня к моменту, когда я узнала, что стальные рейнджеры были на пороге стоило 2, и к моим страхам, что в этом могла быть моя вина, что когда я взломала дверь стоила 29, я могла оставить после себя какие-то следы. А на Iron Shot Farmers я была еще менее осторожна. Я взломала офисный компьютер как полный дилетант, оставив всюду виртуальные отпечатки своих копыт. Насколько вандерболты подкованы в техническом плане? Медленно спросила я. Каламити нахмурился. Это зависит от. Сделав глубокий вздох, он обратился к спрайтботу. Винчер и Лэнслер все еще с ними. Кто? переспросила я, полагая, что это были имена, которые следовало запомнить. Каламити зашуршал своими крыльями. Винчер мой старший брат, объяснил мне рыжий Пегас. Любимчик отца! Мастер коммуникационных технологий. Был лучшим в выпуске, окончил академию с отличием. Потом стал капралом, членом Вандерболтов. Он потряс головой. Единственный из нас, кого отец по-настоящему поддерживал. Но с другой стороны, как ему еще при всем при этом не быть отцовским любимчиком. Поморщившись, я спросила. Альянс Флеер. Лучший друг Винчера, соперник, иногда любовник, сказал Каламити. Эксперт в починке, специализирующий на магическом вооружении. И то он научил меня парить трюков, которые я использовал, когда собирал винтовки-прибой для своей брони. Лучший из тех, кто работает с тайными технологиями. Вот дерьмо. У нас были проблемы. В первую очередь, как мы могли пойти войной против старшего брата Каламидь. С другой стороны, учитывая то, что я знала о его семье до сих пор, следовало как следует навалять этому жеребцу в воспитательных целях. Винчер ушел из Вандерболтов несколько лет назад. — произнес наблюдатель, отчего мне сразу полегчало. — Занялся делами, связанными с пресс-релизом. — Пресс-релизом? — переспросила я. Каламити наклонился ближе и прошептал. — Вундерболты — звезды Анклава. Они проводят столько же времени, выступая с шоу на патриотические темы, сколько и действительно охотясь, а, возможно, и больше. Знаменитости. Лучшая в Анклаве группа охотников-убийц. Они выслеживали и убивали пони, и у них были фанаты. Они устраивали шоу. Пони выстраивались в очередь за их автографами. Они выпускали пресс-релизы, когда у них менялось расписание. Какого хера? Но Лэнс Флеер все еще с ними. Он был одним из тех, кто заявился в мою пещеру позавчера. Моя голова поникла. Мы были покойниками. «Литл Пип!» Калаймити заметил выражение моей мордочки. — Они могут выудить мою электронную подпись из компьютера в огненных подковах, — сказала ей им упавшим голосом. — И как только они сделают это с помощью оборудования в их броне, они смогут найти меня, где бы я ни находилась. — Прости меня, Литл Пип, — сказал Спайк голосом полным раскаяния, — но ты ведь можешь просто снять свой пип -бак, верно? И пустить их по ложному следу. Я подняла переднюю ногу, показывая спрайт-боту. Насколько близка я стала в последнее время со своим пип -баком. Наблюдателю хватило мудрости промолчать. — Я могла бы отрезать свою ногу, — подумала я вслух. — Ведь она могла бы вырасти снова. — Или я бы просто ушла, чтобы отвлечь их. — Я взглянул на Каламити. — И уберечь тебя. — Блин, нет! — Каламити топнул. — Даже не думай о таком, Литл Пип! Мы будем держаться вместе! — Но! — Никаких «но!» — строго сказал Каламити. А потом улыбнулся. — Кстати, у меня есть план! Каламити, усмехаясь, слегка ткнул копытом мой нос. — Да верься мне, завлекалочка! Ничего хорошего это не предвещало. Заметка. Максимальный уровень.